Глава 22. Врожденный дефект. Я снова заглянул в великую пустоту космических далей. Мне открылось только большое скопление то гаснущих, то блещущих светил и звезд, зависших в напряженной неподвижности. Покойно застыл Млечный Путь, погруженный в бездонный сумрак. Периодически в картинку вкраплялись мелкими крупинками, как сухой гной на глазах после сна – Искусственные спутники, которые столь же легко, как и глазная слизь, сметались прочь. Аппараты покорно следовали маршрутам неуловимыми тенюшками. Распространявшийся издалека свет звезд, преодолев с грехом пополам 10 миллиардов световых лет, наконец-то достигал цели, хотя было совсем непостижимо, почему лучики утруждали себя столь идиотскими занятиями. И все это то ли сошедший с рельсов локомотив, то ли врожденный дефект. Я напрягал все силы и всматривался в космос, но не видел в его глубинах чего-либо заслуживающего особого внимания, а равно сознательной деятельности. Где здесь нервная система, где извилины мозга, где искра воображения? Случался и такой дальний свет, который разлагался на отдельные лучики. В местах, откуда он прибыл, царил первозданный хаос, бесконечный и необъятный, холодный и бездушный, как глубочайшее сновидение. Мне открывалось то, что общепринято называть трехмерным пространством. Четырехмерным, если мы берем в расчет время, которое, даже выпучив глаза, вовек не разглядишь». Среди представителей человечества находились умники, которые утверждали, что у космоса вообще измерений аж 11, но даже косвенных доказательств тому не могли представить. Странность заключалась вот в чем. У времени, по идее, только одно направление течения. К чему оно здесь? Не излишний ли это элемент? Что такое время? Проявление патологии? или осложнение после ее лечения. Общий вид космоса заставил меня вспомнить товарищей по болезням. Некоторых в реанимацию доставляли в бессознательном состоянии, уже на смертном одре, со спутанным сознанием, фонтанирующей изо рта слюной, конвульсивно сжимающимися мышцами, окоченевшей шеей и линейно падающими показателями артериального давления, сердцебиения и частоты дыхания. Таких пациентов, в конечном счете, признавали испустившими дух. И выкручивали присобаченные к трахеям трубки, отключали ИВЛ. Со слов духа, получалось, что космос уже родился больным. Но ведь космос не сам себя создал. Его создали. По поводу причин разработки космоса, дух ответил, что как-то одна инопланетная цивилизация устроила эксперимент сымитировала все исходные данные космоса и проиграла разок с помощью математических моделей всю его эволюцию в лабораторных условиях. Если бы все шло чисто по теории естественного отбора, то мы бы не оказались там, где оказались. Например, на Земле могло и не возникнуть человечество. Более того, могло обойтись и без млекопитающих животных, к которым относится и человек. Однако эксперимент завершился обратным результатом. Вся уже существующая жизнь была воссоздана. А это указывает на наличие какого-то специфического плана с заданными ориентирами. В противном случае никак нельзя объяснить, как в космосе сразу уживалось так много совпадений. И дело здесь не только в том, что космос, дескать, слишком уж громадный. Впрочем, и в этом ничего сверхъестественного не было. Механизмов возникновения разнообразных вещей превеликое множество. Так, для того, чтобы реять в воздухе, вовсе не обязательно бесконечно долго отращивать крылья из плоти. Ведь летательные аппараты — штуки, спроектированные инженерами чисто из тщеславия. С того момента, как да Винчи выступил с самой идеей такой машины, до того момента, как братья Райт ее соорудили, прошло всего несколько столетий. Вот только по небрежности или по неосторожности в вещи подобного толка затесывались ошибки природы и олиповатые фальшивки. Примеров тому в человеческой истории много-премного. Для устранения таких недоразумений требуется, чтобы они прошли бесчисленное множество проб через всевозможные формации общества и экономики. Ну и чтобы им в жертву принесли себя тучи народа. Дух заметил, что в масштабах космоса пресловутый большой взрыв можно назвать преждевременными родами или кесаревым сечением. Недоразумение с космосом случилось еще на этапе, когда тот был эмбрионом. Не удержались в пределах требуемых значений темпа отдельных квантовых флуктуаций в великой пустоте. А это серьезная проблема. Хотели сотворить парадис, а неожиданно учинили преисподнюю. Самое прискорбное, создатель, видимо, забыл наделить космос душой. Вспомнилось, как «Царек горы» говорил о том, что космос — имиджевый проект. Судя по тому, что я сейчас видел, проект это был никудышный, который нагадали на бобовые гуще, остающиеся после того, как из нее отжали все ценное соевое молоко. И еще подумал я про тех искусственных тварей, которых сфабриковал клиника «Промышленный комплекс». Похоже, общее планирование проявлялось повсеместно. Только в человеческой практике обнаруживается целый ворох проблем с этими планами, которые предвещают нам изничтожение. И если космос тоже дело чьих-то рук, то тогда все точно из рук вон плохо. Кто создал космос? Сюжет этот оказался не особо подходящим поводом для сочинения песенок. Максимум я мог себе придумать, что над космосом стоял еще один клиника-промышленный комплекс. И эта группа, или же банда, а то и клан, отвечает за весь нынешний тупик. Наверное, не стоило выпускать космос таким полуфабрикатом. Дух заявил, что есть несколько гипотез по поводу личности создателя. Так кто-то полагает, что это летающее существо по форме напоминающее буханку хлеба, И как-то по большой пьяни это создание за четыре дня устроило нам космос. Это предположение легло в основу самой популярной в космосе религии. Религии Земли — дальнейшие вариации на эту тему. Есть основания полагать, что космос, сотворенный богом Буханкой под влиянием винных паров, полон всевозможных пороков. Все свидетельства в пользу теории эволюции исходили от бога Буханки. Тот придавал вещам видимость большей историчности, чем было на самом деле, и тем самым испытывал адептов на веру. Но и на этом направлении обнаруживалось множество просчетов и проколов. «Даже создателю космоса больной», — заметил я. «Здесь все не так уж просто», — философски отозвался дух. «Все, что касается создателя, — за пределами понимания разумных существ. Продукт не может познать своего создателя». Самолеты же летают вплоть до крушения, и им совсем неведомо о существовании авиаинженеров. Создателя невозможно изучить. И вообще, это тонкая табуированная тема. Но космос же, наверное, и сам искал своего создателя. Вполне возможно. Может быть, создание захотело, чтобы создатель его подлатал, чтобы боль прервалась в первоисточнике. Но случился облом. Что выросло, то выросло. Может, Создатель, увидев, что после всех его усилий Космос получился таким, как вышел, просто бросил его? Примечательно было, что Дух неизменно упоминал о Создателе как о нем. Хотелось списать этот момент на мужской род слово «Создатель», но при этом возникало ощущение, что это не случайность. В случае Космоса самая большая головоломка — именно соотношение между «он» и «оно». «Как-то безответственно!» — я изобразил негодование. «Думаю, с этим ничего не поделаешь. Может, это было по неосторожности или по глупости. А космос же еще — вещица, требующая повышенной точности. И вполне возможно, что никакой создатель, сколько бы способным и старательным он ни был, ее не смог бы сделать так, как надо. Вероятно, здесь проблема в издержках. В теории можно сделать детальку, у которой абсолютно никогда не будет сбоить». Но на то надо затратить до бесконечности много. И снова, какой бы создатель ни взялся за дело, оплатить такой счет он не сможет. А потому космосу в любом случае не сдобровать. За нас тоже обидно. Говорю, как есть. Космос может быть различным. В человечестве, например, говорят о мультивселенных и параллельных мирах. Мы же с тобой оказались в больном космосе. Спрашивать, почему бесполезно, как и разыскивать того, кто космос таким сотворил. Так уж нам свезло. Вся жизнь лотерея. Вот и приходится мириться в ваш век с больным космосом. Раз уж все так, как ты говоришь, то я и сам ни до чего допытываться не хочу. Я старался сохранять спокойствие в голосе. Сейчас очевидно одно. Все эти полеты в космос, исследования его, стремление добраться до крайних рубежей, преодолеваемые мириады звезд. Всего лишь омовение в необъятном океане патогенных бактерий и лекарственных смесей. Дух выражался холодно, без обиняков и в лоб. Я покивал в ответ. Но сердечко мое ёкнуло. Я был зачат и появился на этот свет в эпоху медицины всю жизнь провел в больницах лишь от того, что космос неправильно спланировали. Весомые причины произошедшего я бы, наверное, никогда не уразумел, но мне и такого приблизительного пояснения хватало. Что же до всех моих гипотетических изысканий, от Вальдерзея и Рокфеллера до Бетюна и вот теперь бога Буханки, пускай все они были несколько бессодержательной пустотой. Бессодержательная пустота же лучше, чем совсем ничто. Я снова подумал, что Создатель у нас какой-то жалкий. Не мог же он с самого начала предполагать, что у него получится ущербный космос. Какой родитель захочет произвести на свет такое чадо? Высшая трагедия всего положения заключалась в том, что Создатель мог произвести на свет космос, но не мог его спасти и был принужден наблюдать за кончиной отпрыска. Даже если он космос бросил на произвол судьбы, то от собственных мучений Создатель не избавился. Ведь страдание вещь универсальная. Так что моя ничтожная боль ни в какое сравнение не шла с колоссальными муками космоса. Моя проблема заключалась в том, что боль впивалась в меня беспрестанно, и потому я мог оставаться безучастным космосу. Этот-то субъект, по рассуждениям человеческих экспертов, по крайней мере, завтра не предстанет перед Богом-буханкой. А вот я прямо в следующую минуту мог сгинуть в отсвете лет. Итак, создатель не мог нарочно произвести на свет хилый, дефективный космос и затем отступить в сторонку, невозмутимо наблюдая за тем, как Чада охает и ахает. Или создатель... Еще тот садист? Вуайерист, наблюдающий за патологиями? А может, он вбил себя в башку, что тем самым как-то умиротворит собственные мучения? Или же он, как пес со смаком жрущий дерьмо, упивался болью? Дух предположил, что если и так, то создатель получается достойным сожаления. Возможно, и нашего создателя кто-то создал. Или же создатель наш был приведенным... Кем-то в действие запрограммированным механизмом, который дал сбой. С такими откровениями ничего не поделаешь. Эти замечания никто более четко не смог бы мне объяснить. Вместо этого я попросил духа рассказать мне о том, как космос лечился. Дух повел меня поглядеть на инопланетян».